Чтобы вновь обнаружить их след, тиграм придется совершить непростую переправу. За последние два часа Петр не произнес ни слова. Очевидно, он очень переживал за судьбу Марты. Утешало лишь то, что мальчик не проявлял признаков страха, а значит, не чувствовал поблизости тигров. Когда они выбрались на берег, монк велел всем снять одежду, досуха выжать ее и разложить на солнце, Поскольку это происходило в самое теплое время дня, вещи быстро высохли. Но теперь они снова вымокнут до нитки. А поскольку солнце садилось, можно было не сомневаться, их ожидает долгая и холодная ночь. Но Константин был прав. Они должны двигаться. Оставаться здесь, на открытом пространстве, когда где-то неподалеку бродят тигры, было далеко не безопасно. Болото, по крайней мере, может стать для них хоть каким-то укрытием. Монк первым двинулся по крутой тропинке. Он помогал спускаться Петру, а Константин держал за руку сестру. После того, как они покинули солнечный склон и вступили в тенистую зону, очертания младших детей стали размытыми. Здесь деревья, преимущественно сосны и березы, росли гуще, Но по мере того, как они углублялись в лабиринт больших и малых ручьев, заливавших болотистую долину, им все чаще встречались опустившие ветви к воде плакучие ивы, похожие на скорбящих вдов, горестно склонивших головы. Монк не без труда прокладывал себе дорогу. Подлесок представлял собой переплетение кустов можжевельника и дикой малины. Однако чем более болотистой делалась почва, тем меньше их становилось. Вскоре путники уже перепрыгивали с одной поросшей мхом кочки на другую, что, впрочем, было нетрудно, учитывая то, каким густым здесь был мох. Пушистым зеленым ковром он покрывал нагромождение валунов, взбегал по белым стволам берез, словно пытаясь утащить их под землю. Они замедлили шаг и нередко вовсе останавливались, когда перед ними возникала очередная яма, наполненная стоячей водой. Пронзительный крик, раздавшийся сверху, заставил Монка посмотреть в небо. Над их головами пролетел орер. Размах его крыльев был не меньше, чем размах рук взрослого мужчины. Воздушный хищник охотился. Это напомнило Монку об опасности за их спиной. Он пошел быстрее, пока детям было проще передвигаться по этой пресеченной местности. Их легкие тела будто парили над мокрой землей, в то время как Монк должен был следить за каждым своим шагом, чтобы не оставить в грязи ботинки. Последний час они едва плелись и прошли, как прикинул Монк, меньше мили. Несколько раз он видел, как с их пути скользили в сторону змей, а один раз заметил на себе взгляд блестящий глаз лисицы, которая тут же пустилась в бегство, перескакивая с бугорка на бугорок, и вскоре исчезла. Монг настораживался при каждом новом звуке. Он слышал, как по болоту кто-то тяжело пробирается, на земле лежали массивные рога, сброшенные лосем. Теперь они уже шли по колено в воде? двигаясь зигзагами от одного островка к другому. Сырой холодный воздух пах ряской и плесенью. Солнце продолжало опускаться за горы, и вокруг становилось все темнее. Монк едва тащился. Его догнал Константин, который по-прежнему вел, держа за руку киску. Девочка, казалось, спала на ходу. Петр прижимался к бедру Монка. Когда они проходили по более глубокой воде, мальчика приходилось сажать на плечи. Внезапно Петр осторожно вцепился в руку Монка. Какое-то существо продиралось сквозь ветви деревьев, направляясь прямо к ним. — О, нет! Поняв, что это, Монк крикнул. — Спасайся! Беги! Он схватил мальчика и стал отрывать его от себя. Тот плакал и сопротивлялся. Константин, шлепая ногами по воде и высоко поднимая колени, бросился в сторону, таща за собой сестру. Левая нога Монка провалилась в болото. Он пытался вытащить ее, но она словно попала в цемент.